Дело плохо. Те, кто знает, что это такое, не нуждается в объяснении. Тем, кто не знает, нечего и пытаться растолковать. Но чем меньше эта опасность осознается, тем неожиданнее и неизбежнее подстерегает. Откуда берется неуважение? Да оттуда же, откуда и уважение. Иначе говоря, ниоткуда. Это изначальное состояние строй души, хотя логику не несложно вычислить. Женщина считает, что она достойна большего. Да еще и реклама ей об этом постоянно твердит. Я такая молодая, красивая, притягательная. «Сексапильная, я отдаю, отдала тебе лучшие годы, а ты?» И вообще, я могла бы найти себе лучшего. Ряд напрашивающихся вопросов ни в коем случае не допускается к осознанию. Например, «Чего же ты с ним, если он тебя не достоин? «Похоже, ты и себя не очень уважаешь». Да, в общем, именно так и выходит. Но что это обсуждать? А дальше следует обычная месть за то, что я такая хорошая, а ты, напротив, недостаточно хорош для меня. Существует куча способов дать это понять, И здесь не требуется ни особого ума, ни особого умения. Все выходит само собой. Неужели вам не приходилось наблюдать, как женщина намекает мужчине, что он недостаточно молодой, недостаточно стройный, недостаточно ловкий, или иначе, недостаточно успешный, недостаточно талантливый, недостаточно состоятельный. Поверьте мне, ни за что мужчина такого не простит. Ни за что и никогда он может привыкнуть смириться, претерпеться. Но бомба, считайте, уже заложена. Когда она взорвется вопрос времени, Быть может, никогда. Быть может, достаточно будет ничтожного колебания температуры, легкого сотрясения воздуха. И она сидит у разбитого корыта, такая красивая, умная молодая, или уже недостаточно молодая, и гадает, что случилось. Неужели же дело в том, что я купила эту чертову шубу. И наоборот, если мужчине говорить, что он самый лучший, умный, особенный, считайте, что он подсел на допинг. Единицы к нему равнодушны. То ли слишком примитивная организация, то ли слишком хорошо знает себе цену. Все остальные мужчины, как и женщины, нуждаются в постоянном подтверждении того, что они хорошие. Кто-то скажет, что в них горит детство. Но разве женщина не нуждается в постоянных комплиментах? Более того, я считаю непростительным упущением Не говорить женщине постоянно и регулярно, как она хорошо выглядит, и не просто говорить, а искренне восхищаться. Конечно, я нарочно описал ситуацию на примере не самых сложно организованных героев, но выглядит она именно так, независимо от образования, образа жизни и социального слоя. То принимает ее во внимание, тому никакие ошибки не страшны. Если есть то главное, о чем я пытаюсь рассказать, вам простят все, возможно, даже измену.